Тем пятничным вечером прекрасная соседка почти сразу после возвращения с экскурсии на балкон ушла. Как пояснил Вячеслав, с которым они общались посредством языка жестов, Ирина устала после трудного рабочего дня и засыпает на ходу. Девушка на прощание улыбнулась, помахала новым знакомым и ушла в компанию Антона. Парень, едва услышав от друга о намерении гостей удалиться, тут же веско заявил. «Провожу» о том, вдруг в лифте застрянете. И неважно, что спускаться на этаж ниже никто на лифте бы не стал. Впрочем, проявленная друзьями лояльность лишь усилила неуверенность молодого человека. Теперь ему казалось, что на фоне друзей именно его поведение с Ириной выглядит глупым и... оскорбительным. Но вести себя как-то иначе не получалось. Хотелось, но как это осуществить?» Языка жестов он не знает. А как без разговоров налаживать взаимопонимание? Так и получилось, что, проводив соседку до дверей квартиры, Антон лишь скомкано пожелал ей хорошего отдыха и, неловко потоптавшись напротив двери, ушел, так и не решившись пригласить девушку на свидание. «А что бы мы там делали? Писали по очереди в блокноте комплименты?» Необделенному женским вниманием парню... Этот способ сближения оказался весьма долгим и неоднозначным. Поэтому, выпроводив друзей и приведя квартиру в порядок, решил, что все мысли об Ирине Сафоновой выкинет из головы немедленно. Но решить проще, чем сделать. День за днем. Неделя за неделей миновал месяц. Соседку Антон больше не видел, и старательно не позволял себе вспоминать о ней. Получалось откровенно плохо, но кто ж об этом знает. Пару раз парень даже срывался и, купив букет цветов и небольшой презент, подходил к дверям заветной квартиры, но нажать на кнопку звонка ни разу так и не решился. Останавливала простая мысль, а что дальше? Поэтому Антон даже себе не признавался, до чего отчаянно желает новой встречи, «Пока». «Как считаешь, Ирина предпочитает спорт или пассивное наблюдение за животными?» Огорошил по телефону вопросом Сергей. «Чего?» «Соседка твоя. Вот решаю, пригласить девушку на летний каток или в зоопарк?» Пояснил друг. «А с чего это ты ее решил пригласить?» Ощутив приступ внезапной ревности, взвился Антон. «Понравилась. Приятная девушка. Почему бы вместе не провести выходной?» Расхохотался Сергей. «Ты как с луны свалился! Сам так никогда не делал?» «Делал, но в случае с Ириной Антону отчаянно не нравились планы друга, и, вопреки всякому здравому смыслу, он вдруг резко заявил...» «И каток, и зоопарк отпадают. По той простой причине, что у девушки не будет свободного времени, чтобы сходить туда с тобой». И отключился. А дальше идея пришла в голову мгновенно. Или она уже давно созрела в подсознании? Отпросившись пораньше с работы, молодой человек по пути домой заехал в IT-супермаркет. Уверенно выбрал необходимый гаджет и отправился домой. А там скачал из сети обучалку языку жестов. Подвиг? Ничего. Глаза боятся, а руки делают. Если другого способа нет – то придется идти трудной дорогой, пусть это и непривычно. Ирина, вопреки всем отчаянным усилиям, предпринятым в эти недели, не шла из головы Антона. И именно сегодня парень понял, что если будет отрицать очевидное, это уже не просто мимолетный интерес. Рискует остаться за спинами тех, кто обойдет его на этом пути. Дождавшись приличного по меркам вечера пятницы времени, отправился к соседке, надеясь, что девушка уже вернулась с работы. Спустившись на этаж ниже, неуверенно замер на лестничной площадке и неожиданно шагнул к кабинке лифта. Спустившись на первый этаж, парень дошел до цветочного киоска и купил букет цветов, чтобы у девушки отпали всякие сомнения относительно его мотивов. Ирина оказалась дома. Слегка настороженно оглядев гостя, С удивлением остановила взгляд на букете. «Добрый вечер. Я понимаю, что опять без приглашения...» Решительно начал Антон, проходя вслед за хозяйкой вглубь квартиры. «Но в этот раз никуда тащить тебя не намерен. Наоборот, можно сказать, я зашел на минутку...» И замолк, собираясь с духом. Вообще-то, с девушками он всегда действовал уверенно и напористо. Но в данном случае очень опасался быть неверно понятым и так уже при прошлой встрече сумел выставить себя в глупом виде так старался не допустить чтобы ирину кто-то обидел что сам и унизил девушку своим старанием скрыть ото всех ее немоту повторение ошибки не хотелось это тебе вспомнив про букет протянул его соседки ирина растерянно взяла цветы лишь на миг переводя на них вопросительный взгляд «Знаешь, я намерен выучить язык жестов, но пока могу лишь продемонстрировать единственную фразу, которую сейчас отрепетировал. Ты мне нравишься». Сопроводив свои слова немного неуклюжими движениями, Антон хмыкнул. «В этом, конечно, мало смысла. Ты меня и так услышишь. А проблема в моей неспособности понять тебя. И быстро ее не решить». Ирина, отложив букет, на небольшую полку в прихожей потянулась за блокнотом и ручкой. «Нет, погоди». Распознав движение, удержал ее Антон. «Я придумал способ. Все просто. Вот телефон. Он уже работает. Там есть сим-карта и интернет. И на нем я установил тебе скайп и вайбер. Умеешь пользоваться?» Девушка растерянно покачала головой. «Все просто. Я сейчас покажу». И Антон, сев на любимого конька, тут же принялся подробно описывать и показывать девушке процесс. «Я себя занёс тебе в список контактов. Пока я там один и есть. Давай, попробуй, напиши мне что-нибудь». Ирина, ещё смущаясь, но тем не менее, заразившись пылким энтузиазмом молодого человека, принялась набирать на сенсорном экране текст, плавно касаясь крупных букв подушечками пальцев. «Антон, это лишнее. Такие дорогие подарки не дарят». «Я чувствую себя неудобно. Обязанной. Пришел ее пост». «Глупости». С радостным ликованием, наблюдая за первой успешной попыткой сообщения между ними, тут же вслух прокомментировал парень. «И это скорее мой подарок себе. Возможность общения с тобой. Он точно ни к чему не обязывает. Считай, что это на случай крайней необходимости. Вдруг соль понадобится». Мужчина обаятельно улыбнулся, и продолжил объяснять. «Так быстрее, чем выучить язык жестов. Я буду стараться, но пока оно получится. А пригласить тебя на свидание хочется уже сегодня. Завтра или послезавтра прогуляемся. Может быть, в океанариум сходим или в парк аттракционов». Ирина отрицательно качнула головой, единственным жестом низвергая в пропасть все надежды молодого человека. Переместив взгляд на сенсорную панель, быстро напечатала ответ. Увы, я завтра работаю, а сразу после работы еду к родителям. Они предупреждены и ждут. Что ж, родители – это святое. Тем более предложение Антона было внезапным. Пенять на занятость девушки при таких обстоятельствах трудно. Значит, у меня будут целые выходные, чтобы подналечь на язык жестов. С нарочито философской покорностью судьбе на миг приподнял он плечи и тут же таинственно подмигнул. «А еще, пользуясь моментом, попробую договориться на другой день. Ирина, когда у вас появится возможность посвятить мне время, сообщите». Девушка немного неуверенно кивнула и улыбнулась в ответ. «Договорились. Мгновенно набрала она сообщение в Вайбер. И еще раз спасибо за подарок». Я, увы, сама во всех этих программках не разбираюсь. А оказывается, удобно. Всегда к твоим услугам. Отвесил Антон шутливый поклон, надеясь в душе, что смог произвести на девушку более благоприятное впечатление, чем при первом общении. Тогда прощаюсь и с нетерпением жду сообщения о том, что появился свободный вечер. Ирина утвердительно кивнула со смущенной улыбкой, закрывая за соседом дверь. Но свободного вечера никто не дождался. Уже на следующий день гремучая смесь из современных технологий и желания пообщаться взяла свою. То ли разговаривать вот так, на расстоянии проще, то ли Ирина впервые получила возможность достаточно быстро и просто выражать свои мысли, чувства и идеи, А Антон проявил огромный интерес и желание узнать о девушке побольше, но из соседей оба за какую-то неделю превратились в самых увлеченных собеседников. И понеслось. Антон не расставался с телефоном ни на минуту. Даже на работе гаджет и по совместительству связующая нить между ним и очаровательной соседкой лежал рядом с компьютером. Даже по вечерам, ложась спать, парень клал телефон поближе – Бывали случаи, когда Ирина совсем поздно присылала какое-нибудь милое сообщение. Антон бы в этом никому не признался, но именно такие, чисто женские и доверчивые ее слова, перечитывал порой по несколько раз, ловя себя на том, что глупо улыбается. Болтали обо всем – о кино, еде, погоде и, конечно же, о себе, рассказывая о прошлом, родных, друзьях, работе. Общение затянуло. Чем больше узнавали, тем интереснее было слушать дальше. Обменивались не только словами. Спустя некоторое время начали присылать друг другу и злосчастные селфи, придумывая дурашливые сюжеты и корча рожицы. Одну такую, где Ирина получилась трогательно прекрасной и удивительно счастливой на фоне бликующего солнечными лучиками пруда – Антон поставил на рабочий стол домашнего ноутбука и любовался. Чем больше он узнавал девушку, тем сильнее и сильнее она ему нравилась. Но если общение шло полным ходом, то вот с настоящим свиданием никак не складывалось. Мешали занятость и личные обязательства каждого. Ирина две недели подряд уезжала на выходные к родителям, помогать с какими-то важными делами. У Антона на работе, как специально, была авральная сдача проекта, вынуждавшая его задерживаться по будням допоздна. Все прошлые выходные молодой человек увлеченно практиковался в языке жестов, прерываясь только на сообщения от Ирины. А в эти друзья вытащили парня на рыбалку. «Сидим со Славиком и Серегой и коптим окуни. Вокруг темно, дымом пропахли, и искры сыпятся, лепота». «Рыбы много наловили?» Пришло стремительное ответное сообщение от Ирины. «Что мы, звери? Только на еду!» Игнорируя шуточки друзей на тему того, что он сроднился с телефоном, и дело попахивает свадьбой, ответил Антон и тут же предложил. «В следующий раз с нами поедешь?» «Комаров в лесу кормить и спать в палатке?» «Это вы, фанаты рыбалки!» «Комары нас сами боятся, а спать можно и в машине!» У меня именно из-за рыбалки большой и удобный внедорожник. Устрою с комфортом. Тогда я подумаю над предложением. Соглашайся. Можем и просто вдвоем съездить на природу, отдохнуть от пыли и городского шума. Я именно это и делаю каждые выходные, отправляясь к родителям. И чем там занимаешься? Дел немало. Участок большой, огород тоже. А родители уже в возрасте. Сегодня вот возилась с яблоками. Ранние сорта пошли, урожай огромный. Весь день собирала ведрами, мыла и в соковыжималку. Банок тридцать сока на зиму законсервировала. Антон с толикой зависти задумался. Будучи горожанином, он никогда в жизни не собирал яблоки. А представив, что делает это вместе с Ириной... Тебе позарез, необходима помощь и лишняя пара рук. «Это я на себя намекаю, если что». Решив, что иначе возможности побыть в обществе девушки вообще не представится, до самой зимы предложил парень. Теперь какое-то время молчала Ирина, заставив Антона нервничать и жалеть о своей неуместной напористости. «Так и запишем. Согласен на трудовые подвиги». В конце концов отозвалась она. «В следующий раз возьму с собой. И ты не бойся, тут хорошо». После трудового дня можно сходить искупаться на старое озеро. О, как пережить неделю? Стоило представить девушку в купальнике, как не пугала перспектива никакой работы. Да хоть навоз развозить приобщат. Тох, мы тебя сейчас смартфона лишим. Вмешался в безмолвный диалог Сергей. Признавайся, с кем болтаешь? С Ириной. Решив не таиться, отозвался парень, удивив друзей.